Глава, двадцать восьмая. «Что?» — недоверчиво заморгал Мэдекс. Звонивший повторил новость. Нажав отбой, детектив тяжелым взглядом уставился на Хольгерсона. «Она мертва», — произнес он со странным онемением чувств. «София Тарасова мертва. Медсестра в пол нашла ее на кровати в луже крови». Коронер и патологоанатом уже едут. Хольгерсон привстал на стуле, расширив глаза. «Как?» Медекс вскочил. От шока сердце усиленно гнало кровь по жилам и схватился за пальто, не попадая в рукава. «Отправляй в больницу экспертов и выходи на парковку». «А остальные живы?» Только и спросил Хольгерсон. Насмерть перепуганы. Не издают ни звука. Но живы. Мэддокс вытащил из-под стола Джека О. «Да, звони переводчице, пусть тоже в больницу едет. По словам Тарасовой, еще минимум одна девочка говорит по-русски». На ходу отдавая приказы, Мэддокс шел к лифту. В голове образовался вихрь. Нетерпеливо стуча по кнопке вызова, Мэддокс одновременно звонил старшему из приехавшего на вызов патруля. «Констебль Датон», — раздался мужской голос. «Сержант Мэддокс». Детектив шагнул в подъехавший, наконец, лифт и ткнул кнопку первого этажа. «Я веду это расследование. Полицейский, занимавший пост у палаты. Я хочу знать его фамилию и время дежурства, если он там не отпускать. Задержите до моего прихода. Если уже ушел, верните. Если ночью кто-то его сменил, чтобы присутствовали оба. Вас понял, сэр?» Подойдя к кабинету Флинта, Медекс стукнул в дверь и распахнул ее, не дожидаясь ответа. Шок быстро переплавлялся в добела раскалённую ярость. Флинт резко поднял голову, невольно покосившись на собаку под мышкой Медекса. София Тарасова, начал Мэддекс, Найдена мёртвой в луже собственной крови на больничной койке. Никто ни хрена не видел, разумеется. Я еду туда с Хольгерсоном. Флинт моргнул и резко встал. Выправка, как никогда выдавала в нём бывшего военного. Не выказав удивления, он приказал. «Держите меня в курсе и действуйте быстро. Дело вот-вот заберут. Нужно успеть максимум, чтобы довести наше местное расследование до логического конца». «Человек, с которым вы вчера говорили», — начал Медекс «Из Ванкувера. Руководитель объединенной следственной группы». «Да, им что-то известно, но откровенничать не торопятся. По крайней мере, по телефону. Имеющаяся у них информация». Могла предотвратить трагедию. Флинт выдержал бешеный взгляд Мэддекса. Губы у него превратились в тонкую линию, но глаза оставались холодными и жесткими. Надеюсь, что нет. Черт побери. Но интуиция подсказывает обратное. Блин. Я вам сообщу. Бросил Мэддекс, идя к выходу. Хольгерсон курил возле импалы, мечась из стороны в сторону, как гепард в клетке, и отскочил в сторону, как только Медекс подошел и пискнул пультом, открывая замки. Они ехали с включенной сиреной, и работающими дворниками дождь по-прежнему заливал город. На некоторых улицах начались подтопления. У больницы Медекс остановился вплотную к фургону Коронера. «Похоже, доктору Хейган и компания уже здесь». отметил Хольгерсон. Они вышли из импалы, оставив Джека о в салоне и слегка опустив окна. Полицейский в форме проверил их значки и занес фамилии в список допущенных к месту происшествия. Мэддокс и Хольгерсон поспешили по длинному коридору к палате. У двери доктор тихо беседовал о чем то с консультантом потерпевших, бледный как стена, с круглыми от шока глазами. Поодаль стоял полицейский в форме. «Как вы это допустили?» Спросила консультант, едва Медекс подошел. И это при наличии вооруженной охраны, и не кого нибудь а из ваших. Кто это сделал? Зачем? Где остальные девочки? спросил Медекс, доставая из кармана нейтриловые перчатки. Приехавшие на вызов полицейские увели их в другую палату. С ними сейчас психолог. Переводчица приехала? Нет. Медекс обратился к Хольгерсону. «Звони Дондерну или Смиту, пусть один из них приезжает и остается охранять свидетельниц». Хольгерсон отошел, на ходу набирая номер своего отдела. «И найди уже эту переводчицу!» Медекс повернулся к человеку в белом халате. «Вы кто?» «Я врач Тим Макдермит. Это мои пациентки. Когда в последний раз видели своих пациенток?» «Проведал вчера перед концом смены и уехал домой». «Около двадцати часа». «И что?» Все было в порядке. У Софии намечалось явное улучшение. Я уже начал надеяться, что она — одна из немногих, которым удастся оправиться после перенесенного кошмара и жить более или менее нормально. Господи, такая юная, почти подросток». У врача заблестели глаза. Мэддекс стиснул челюсти. «Медсестра дежурила в палате?» «Нет, но она пришла бы по сигналу кнопки вызова. Пациентки уже хорошо спали по ночам». «Мне нужен список всех сотрудников больницы, которые работали вечером и ночью. Можете подготовить?» «Да, да, конечно». «А когда составите?» А Рукой в перчатке Мэдекс поманил сотрудницу полиции с другого конца коридора. Патрульная поспешно подошла. «Сэр». Мэдекс взглянул на Бейдж с фамилией. «Тонер, идите с доктором Макдермидом». «Запишите именно всех, кто вчера работал в больнице, и соберите их в столовой. Палату и коридор оцепить. И найдите, кто из наших перекроет доступ в это крыло!» «Есть, сэр!» Хольгерсон подошел, со щелчками натягивая перчатки. «Дандёрн едет, переводчица не берет трубку». Стоявший у двери полицейский записал в журнал, что Мэдекс и Хольгерсон проходят на непосредственное место преступления. и подал каждому высокие бахилы. Напялив их на ноги, Медекс распрямился, глубоко вдохнул и вошел в палату. Хольгерсон, нехарактерно для себя молчаливый, шагнул за напарником. Один из экспертов фотографировал обстановку, другой опылял порошком разные поверхности, ища отпечатки пальцев. Патологоанатом Барб О'Хейган стояла у койки Софьи Тарасовой, до половины укрытой простынёй. На девушке была простая белая ночная рубашка. Рука свисела ладонью вверх, лицо повернуто к двери, открытый рот в запекшейся крови, натекшие на подушку, широко распахнутые неподвижные глаза. Белые просто не почернели от засохшей крови. На светлых плитках пола тоже виднелись кровавые капли, уже отмеченные специалистами желтыми метками с цифрами. Охейган подняла глаза. Доброе утро, сержант. «Как поживаете в этот прекрасный день?» «Док», — коротко отозвался Медекс в качестве приветствия, стоя неподвижно и осматриваясь. В палате было тепло. Белая занавеска немного парусила над решеткой радиатора. Снаружи лил дождь. Остальные койки были пусты и смяты. На одной посередине было мокрое пятно, будто кто-то обмочился. «Блин, горелый», — прошептал Хольгерсон. Как это могло произойти? И ещё пятеро девчонок в комнате, полицейский в коридоре, и никто вот прям ни звука не слыхал. Он нагнулся к мокрому матрацу и принюхался. Раз описалась от страха, значит, что-то видела? Даже если и видела. Не решилась вызвать помощь. Даже дежурную медсестру не позвали, пока обход не начался в 7.30. Хольгерсон тихо выругался. «Если и раньше молчали, как рыбы, теперь уж точно не заговорят». Медекс подошел к трупу. Охейган поверх очков взглянула на термометр. «Кстати, Чарли передает привет», — сообщила она, записывая температуру в блокнот. «Оставил меня здесь, сам уехал на другой вызов». Чарли Альфонс был главный коронер острова Ванкувер. С Барб О'Хейган, блестящим судмедэкспертом и суровой немолодой дамой, любившей высказаться за мёртвых, Медекс познакомился на расследовании дела Адамса. О'Хейган дружила с Энджи, и обе терпеть не могли Харви Лео. «Что у нас есть, док?» «Не хотела снимать простыню, пока вы не взглянете на нее как есть, но измерила температуру тела под подмышкой. Окоченение еще не наступило». «Учитывая температуру трупа и тепло в палате, я бы сказала, что смерть наступила от шести до 9 часов назад». Медекс взглянул на часы. «Одиннадцать минут девятого». «Значит, с одиннадцати вечера до двух часов ночи?» «Примерно да», — отозвалась Барб, убирая термометр в сумку на столе и доставая фонарик. «Вам нужно кое-что увидеть». Она посветила узким лучом, в рот покойной и деревянной лопаткой отодвинула скопившуюся там загустевшую кровь. «Взгляните». Мэддокс вгляделся и, вздрогнув от шока, вскинув глаза на Охейган. «Нет языка», проговорил он. Во рту Тарасовой торчал только окровавленный обрубок мышцы, заканчивавшийся гладким срезом. «Да, язык отрезали». «И где он?» — спросил Хольгерсон, подойдя сзади. — Пока не знаю. Мэддокс смотрел на мертвое лицо Софии Тарасовой, на широко открытый рот, полный крови. Вот чёрт! — Думаете, от этого она и умерла? — не унимался Хольгерсон. — Истекла кровью из отрезанного языка. Могла и захлебнуться кровью, вон как голова запрокинута. «Когда попадёт ко мне на стол, узнаем больше», — отозвалась Охейган. Недосказанное тяжело и сумрачно повисло в палате. Мэддоксу припомнились слова Тарасовой. Когда я задала ей вопрос, она ответила по-русски, что мне отрежут язык, если я буду болтать. Нам и в Праге сказали, отрежут язык, если мы кому-нибудь скажем о тех людях, которые нас привезли. В Праге реально была женщина без языка. Предупреждение, прошептал Мэдекс. София Тарасова перешла черту, ослушавшись запрета, и кто-то ее вычислил и оставил послание для остальных. Да как? Как они ее нашли? Откуда узнали, что заговорила именно Тарасова? Медекс покачал головой. Не знаю, утечка. Или убрали первую попавшуюся для острастки. И чисто случайно выбрали Тарасову. Может, она давала им повод раньше, остальные младшие совсем запуганы, а расправиться со всеми, видимо, времени не хватило. «Они все видели», — проговорил Хольгерсон, оглянувшись на мокрую постель. «И теперь не сомневаются, что их отыщут хоть под землёй».